Мгновенно успокоилась Воробьиха. «А теперь, сыночки, летим, учиться ведь гнездо!» «Как учиться закричали мы с Костей в один голос. Событие 16 «Как мы с Костей учимся ведь гнездо!» «Вы что, все позабыли, что ли?» — сказала Воробьиха. «Вчера ваша мамочка учечила вас». «Как нужно видеть гнездо, а сегодня будете видеть сами!» «Интересное дело!» — крикнул тихо Костя. «Подчить ему ты мне не сказал, что воробьи тоже учатся!» «Откуда я мог знать?» «А зачем?» «Ты говорил, что у воробьев замечательная жизнь!» «Это же не я! Это Нина Николаевна говорила!» «Соврал я! Вот привязался!» «В общем, ты как хочешь, я лично не буду учиться видеть гнездо!» — протирикал Костя. Кто сказал, что не хочет учиться ведь гнездо? — спросила грозно воробьиха, подлетая к нам с Костей. — Это не он сказал, это я сказал, — перекнул я, загораживая Костю и добавил. — А драться, по-моему, не педагогично. — Что? Ты где это таких слов нахватался? Воробьиха изо всех сил клюнула меня в спину и погнала нас вместе с Костей на соседнее дерево, где были заготовлены впрок соломинки, конский волос и другие стройматериалы. — Значит, все «Гнездо вьется так!» — защебетала воробьиха. «В клюв берется соломинка и сворачивается в колечко!» «Ну-ка, повторите, сыночки!» «В клюв берется соломинка!» — прочрикали мы с Костей хором. «И сворачивается в колечко!» «Урок начался!» «Мы с Костей, не глядя друг на друга, с отвращением взяли в рот по соломинке!» «Интересно, бывает у воробьев на уроках перемены!» — подумал я с тоской, сворачивая соломинку в колечко так, как учила нас толстая воробьиха. «Затем значит продолжала себе тать воробьиха, ловко укладывая соломинки и приминая их грудью. «Затем знать Но что делается «затем» мы так и не узнали, потому что в эту минуту к нам свалился с неба прямо на голову толстый рыжий воробей. Ветка, на которой мы сидели, так и закачалась под его тяжестью. Папочка прилетел Тильконько наш щика, чика тика, тика, тика обрадовалась воробьиха, приследая и раскачивая ветку еще сильнее. Мы раскрыли с кости от удивления клювы и выронили соломинки и уставили на рыжего воробья Чику, который, по словам толстой воробьихи, был нам с костей родным папочкой. Событие 17. -е. Драка за скворежник. Скорей, сыночки, скорей, воробьятки! Затрячал рыжий дяденька-воробей, похлопывая себя крыльями по толстым ножками бокам. Стрижи улетают на юг. Освобождается финик, чудесный финик, скворечник. скворечник. «Скворечник, скворечник!» — зачрикала радостно воробьиха. «Моя мечта, мечта, мечта!» «Да, да, скворечник! Надо только успеть занять, боюсь, придется подраться, скорее в путь, путь, путь!» «Летим, летим!» — подхватил я, решив, что уж лучше драться за скворечник, чем учиться ведь гнездо. «А может, не надо драться? Может, лучше поучимся?» «Ведь гнездо!» — пискнул Костя Малинин. «Хвост не дорос старших учить!» хотел бы я видеть, что ты запоешь зимой, когда будет холодно. Вот именно, поддакнул я рыжему воробью. Воробей сорвался с ветки, столкнул крылом меня и Костю, и отчаянно чиликая рванулся вперед, показывая нам направление. Воробьиха пристроилась сзади, и как только мы начинали с кости отставать, она тут же своим острым клювом подгоняла нас и поддавала нам жару. Чур-чур не отставать, чур чур, -чур вперед-вперед, чур-чур-чур, рыжий воробей, то и дело оглядываясь. «Ладно, Юрка, я тебе никогда этого не забуду», сказал мне Костя на лету. «Если уж ты на всю жизнь решил остаться воробьем, и оставайся, и делись за свой скворечник, а я лично не буду. Вот выберу момент и сбегу, улечу, и все. Ты ж чудак! Все дело испортишь. Сейчас от этого рыжего все равно по-добру, по-здорову не отвяжешься. Что же делать? У меня уже сил больше нет быть воробьем. Что делать?» «Сбежим по дороге! Жди сигнала! С Баранкиным не пропадешь!» «Не пропадешь! Как же? С тобой как раз с тобой и гляди! Пропадешь!» — простонал Костя Малинин.